Советские аккордеоны. Трудно сказать, в каком именно году впервые появился у нас аккордеон, то есть гармоника с фортепианной клавиатурой. Первое руководство для ручной гармоники, изданное в России в 1860 году, было именно для гармоники с такой клавиатурой. В 70-х годах в России начинают делать гармоники системы Белобородова, на которых клавиатура была построена также по системе фортепиано, но звуки на жиме и на жиме меха были разные. Позднее мы видим в оркестре Белобородова гармонику с точно такой же клавиатурой, как на фортепиано, но играли на ней, держа её на коленях необычным образом. В 70-х годах получают распространение иелецкие и рояльные гармоники, развитие которых шло самостоятельным путём. Их правая клавиатура была такой же, как и на современных аккордеонах, а на левой уже был готовый аккомпанемент. Держали эти инструменты вертикально, как любой аккордеон или баян. О преимуществах всех этих гармоник говорили и издаваемые самоучители. Затем, считаю нужным заметить, что гармония с рояльным строем самое удобное для изучения игры, и при некотором навыке на ней достигаются чудесные музыкальные эффекты. В 1900 году в Москве мастер Баканов сконструировал гармонику с фортепианной клавиатурой для обеих рук. Эта гармоника имела диапазон в 2,5 октавы на правой и 2 на левой клавиатуре, причём половина октавы верхних звуков, извлекаемых на левой клавиатуре, совпадала с соответствующими нижними звуками на правой. А в 1916 году, как уже говорилось, Батищев тоже сделал гармонику, на которой были фортепианные клавиатуры по 2,5 октавы на правой и на левой стороне. Для облегчения игры он подключил к ней ещё ножной мех, и таким образом играющий использовал мех самой гармоники только для нюансировки и штрихов. Впервые на советской сцене современный аккордеон появился в 1928-1929 годах в оркестре Вановича. На нём играл Тельнов. В начале 30-х годов, когда в стране начало налаживаться промышленное производство основных видов гармоник, перед конструкторами и мастерами была поставлена задача освоения в массовом производстве и гармоник с фортепианной клавиатурой, то есть аккордионов. В 1935 году Московской фабрикой имени РКК было сделано несколько таких инструментов по индивидуальным заказам. В 1936 году Ленинградская фабрика Гармонная Красный партизан, прежде выпускавшая диатонические гармоники и баяны, начала серийный выпуск пиано-аккордионов 41 на 120. Это были четырёхголосные инструменты с одним регистром на правой стороне, выключающим ряд голосов, звучащих на октаву ниже. Производство этого нового вида гармоники было освоено рабочими экспериментального цеха в короткий срок, хотя трудностей было много. Так впервые пришлось столкнуться с склейкой инструментов целлулоидом. Сперва это выходило неудачно, но необходимый состав клея был вскоре найден, и первые советские аккордеоны марки Красный партизан стали поступать в магазины. Производством аккордионов на этой фабрике руководил опытный мастер Столбов. Первые образцы изготовили лучшие мастера, среди них были модельер Лебедев и наклёпщик Александров. Гордый мастер Павел Александрович Александров ветеран фабричного производства аккордионов в нашей стране. Его биография тесно связана с историей самой фабрики. Александров родился в 1909 году в глухой деревушке Смоленской губернии. Отец его, крестьянин, в свободное время столярничал, а Паша помогал ему. В 12 лет мальчику купили гармонику, на которой он очень быстро научился играть. Через два года, окончив сельскую школу, Павел уехал в город Сычевку, Смоленской области, на гармонную фабрику Парфена Федоровича Калинина, потомственного русского мастера, всю жизнь с самого детства работавшего на производстве гармоник и ослепшего на этой работе. Его фабрика была, по сути, маленькой мастерской, где производился главным образом ремонт гармоник. Вскоре после поступления Павла на фабрику из Москвы приехал младший сын Калинина, Александр, тоже гармонный мастер, и привез новый баян, на котором хорошо играл. Это была редкая для провинции тех лет гармоника. Она произвела такое сильное впечатление на 14-летнего Павла, что он твердо решил посвятить себя гармонному мастерству. Слепой мастер Калинин сам не мог уже работать, но имел большие знания и опыт. Под его руководством Павел Александрович осваивает сложное ремесло музыкального мастера. Его учителями были и два сына Калинина, тоже гармонные мастера Алексей и Александр. Александр погиб в 1939 году, а Алексей в 1941 году был повешен гитлеровцами на площади родного города Сычёвки за связь с партизанами. Освоив в совершенстве ремонт гармоник, Александров с 18 лет стал самостоятельно делать двухрядные венские гармоники. В 1928 году он приехал в Ленинград и поступил на открывшуюся в 1929 году гармонно-граммофонную фабрику "На клёпщиком голосов". Этот цех возглавлял опытный московский мастер Воробьёв. Вскоре на фабрике, кроме ленинградских, собралось много хороших московских, тульских, кирилловских мастеров. Был организован выпуск диатонических гармоник. В 1930 году Александров самостоятельно сделал первый баян. В 1932 году гармонные цеха были переведены в новое помещение на 6-ой Красноармейской улице. Здесь была открыта гармонная фабрика Мусфабрика номер 5. Через год она получила название Красный партизан. В 1932-1934 годах Александров служил в армии. Демобилизовавшись, он вернулся на старое место работы. К этому времени фабрика Красный партизан освоила и производство баянов. Александров стал работать на клёпщиком баянов и голосов и настройщиком баянов. В 1935 году он поступил в вечерний промышленно-музыкальный техникум, единственное в то время учебное заведение, готовившее специалистов музыкальной промышленности, который и окончил с отличием. Как хорошего мастера, Павла Александровича перевели в цех индивидуальных заказов, где под руководством начальника цеха мастера Столбова он стал работать по освоению новой модели клавишного аккордеона. Корпус новых первых аккордеонов был угловатый, оклеивался он белым целлулоидом с соответствующей гравировкой и подкраской. Когда производство только налаживалось, Александров работал над наклёпкой голосов ручную, а затем, когда начался серийный выпуск, он стал руководить монтажом планок на резонаторах и настройкой. Аккордеоны тех лет были громоздкими, тяжёлыми, грубыми, было много недостатков с технической и музыкальной стороны. С каждым годом эти недостатки постепенно устранялись, и инструменты 1940 года были уже значительно лучше, чем первые инструменты 1936 года.